Девятая глава. Знаки Вселенной и работа Поля. Дорогая моя, наша с тобой работа подходит к концу. Это одна из последних глав этой книги, и она особенная. Я бы даже сказала сокровенная. Она о твоей связи с Богом, Вселенной, природой. Выбери свой вариант, а я условно буду его называть Вселенной. Она о том, как ты взаимодействуешь с этим миром, о работе Поля о том, как ты умеешь воспринимать его послания, с которыми ты сталкиваешься каждый день. Но видишь ли ты их, умеешь ли ты определять и верно трактовать эти знаки. Мой любимый писатель Пауло Кэлли в своей книге «Алхимик» писал, что если человек чего-то хочет, то вся Вселенная движется ему навстречу. Это значит, что если твои намерения чисты, сама Вселенная тебе помогает. Она посылает нужных людей, а обстоятельства складываются таким образом, что ты получаешь желаемое. Но есть еще и работа поля, которая реагирует на твой настрой, на то, что ты порождаешь в своей жизни, когда нервничаешь, стрессуешь, не доверяешь и так далее. В этой главе мы разберемся, как различить два этих понятия. Знаки Вселенной — это все то, что помогает тебе, когда ты идешь навстречу своей цели, будь то замужество или высокая должность. Например, ты решила ехать в Лондон. Ты просто чувствуешь, что тебе туда надо. И вдруг знакомая твоя знакомая рассказывает о том, что ей нужно срочно в Лондон, и вы решаете ехать вместе. Так ты получаешь некое одобрение от вселенной. Она как бы говорит тебе, что стоит посетить этот город. Она идет тебе навстречу. Или ты хочешь попасть на какой-то тренинг, но мест уже нет. Ты огорчаешься. Но в последний момент один из участников отказывается и продает тебе свой билет. И вот твое желание исполнилось. Многие воспринимают это как знаки Вселенной, но не путай это с реакцией поля на твои мысли, поступки или эмоции. Работа поля – это когда ты чего-то боишься, избегаешь, если тебе страшно. Если у тебя много негатива относительно какой-то ситуации, оно начинает «поле» в смысле – откликаться. Есть у нас с клиентами одна фишка. Если с самого начала консультации начинаются проблемы со связью – Глючит скайп или проявляется еще какая-то техническая проблема. Это значит, что будут слезы, инсайты, мат и разговоры в стиле. Вот зачем мы это раскопали? Мне было бы так удобно не замечать это в своей жизни. Причем проблемы со связью никак не связаны с геолокацией. Иногда коннект с другим континентом лучше, чем с соседним городом. Так человеческие переживания влияют на работу техники. Выглядит это следующим образом. Мы сидим, общаемся, я что-то спрашиваю, клиент отвечает, и тут звучит «он». Вопрос о наболевшем. Ну, например, тема секса или отношений с мамой. И всё. На пустом месте начинаются проблемы со связью. А если это очная консультация, то голуби стучат в окна. Я не шучу. Начинает мигать свет, звонят соседи в дверь, телефон надрывается от СМС. В общем, это может быть что угодно. Так поле отзывается на страхи клиентки, её мысли, чувства, желания и переживания. Ты замечала, что как только о чём-то подумаешь, так сразу появляется возможность или шанс на реализацию желания. А бывает и наоборот. Ты боишься что-то делать, например, ехать на собеседование, и тут же у машины спускает колесо. Почему так происходит? Потому что ты очень сильно нервничаешь, и твой энергетический заряд передаётся окружающему пространству, предметам и людям. Сразу отвечаю на вопрос, как различить знак судьбы и реакцию поля? Всё индивидуально. Нет общей инструкции для всех. Но есть главное отличие. Знак свыше не зависит от тебя и, как правило, приходит неожиданно, когда ты расслаблена. Ты занята своими делами, как вдруг тебе приходит письмо, поступает звонок, по радио включаются песни и так далее. Знак вселенной как бы предопределен. Хочешь ты или нет, но ты его получишь. Вселенная всегда с нами в коммуникации. С каждой из нас. Когда ты не знаешь, какое решение принять, куда двигаться дальше, вселенная направит. Другой вопрос, что по незнанию ты можешь и не заметить этого знака. Реакция поля зависит только от тебя. Пространство реагирует на твои мысли, поступки, скрытые желания и эмоции. Интересно? Еще бы. Ну, например, ты очень хочешь перемен в своей жизни и не знаешь, с чего начать. И тут, опа, по телевизору начинается показ фильма «Ешь, молись, люби». Это больше похоже на знак вселенной, потому что выгоды как таковой нет. А вот другой пример. Клиентка очень хочет купить себе новую машину. Отложена определенная сумма денег, но муж настаивает на том, чтобы вложить в их бизнес. Женщина не согласна, так как долго копила эти деньги. А муж кормит обещаниями, что завтра они заживут, как короли. Но сегодня на обед доширак. Как итог, конфликт в семье. Угадай, что происходит дальше. Правильно. Заболевает ребенок, и все деньги уходят ему на лечение. Это больше похоже на реакцию поля. Женщина хотела машину, но при этом испытывала чувство вины. В итоге притянула ситуацию, где и деньги потратила, и вины нет. Есть выгода? Есть. Все очень логично. Как вообще разговаривает с нами Вселенная? Через знаки, фильмы, диалоги других людей, чьи-то поступки, какие-то ситуации. Как научиться считывать информацию с окружающей среды? Чтобы правильно анализировать ситуацию, которую ты получила, ответь на два важных вопроса. Почему произошло это событие и есть ли моя выгода в нем? накачала на мужа, расстроилась. Он ушел на работу, злой, а ты испытываешь вину, вину. То есть коришь себя, начинаешь готовить и раз – обжигаешь руку – Правильно, ты послала во Вселенную запрос «Я виновата» и получила наказание. Это реакция поля. Как оно будет дальше работать? Оно будет послать тебе уроки снова и снова, пока ты не усвоишь послание. Что это значит? Например, ты безалаберная, не умеешь держать в порядке свои деньги и материальные ценности. Тогда Вселенная будет постоянно наказывать тебя. То кордут сотовый телефон, то потеряешь кошелек, то ключи. Это будет повторяться до тех пор, пока ты не возьмешь себя в руки и не научишься нести материальную ответственность за свою жизнь. Другой пример. Ты будешь согреть людям «нет», хочешь для всех быть хорошей. Вселенная будет посылать тебе людей, которые будут нарушать твои границы до тех пор, пока ты через слезы, пот и кровь не научишься отказывать. Или еще вариант. Ты руководитель, но у тебя не развита функция контроля работы подчиненных. Ты отлично генишь идеи, ставишь задачи, но контролировать тебе лень. Тогда твои сотрудники будут регулярно подставлять тебя И продолжаться это будет до тех пор, пока ты не научишься их проверять. Так что начинай прямо сегодня анализировать всё, что происходит вокруг тебя. Замечай, ищи логику, чувствуй. Главное — прислушивайся к внутреннему голосу. Задавай себе вопросы, какие эмоции ты испытываешь перед событием. Ведь мы сами притягиваем то, что нам нужно здесь и сейчас. И это не знаки Вселенной, это реакция поля.